Вот уж и полисмен начинает дергать двери, проверять запоры, подозрительно приглядывается к узлам в руках у прохожих и совершает свой обход в уверенности, что все и каждый или сами грабят, или подвергаются ограблению. Вечер душный, хотя все пронизано холодной сыростью, и медленный туман стелется невысоко над землей. Вечер... Насыщен влагой. Это как раз такой вечер, когда всюду проникают миазмы, исходящие от боен, вредных цехов, сточных канав, гнилой воды, кладбищ, а регистратору смертей прибавляется работы. То ли в воздухе что-то есть, и даже очень много чего-то, то ли что-то неладно самим мистером Уивлом, иначе, говорят, Джоблингом, но так ли, это ли, а ему очень не по себе. Он мечется между своей комнатой и открытой Настеж входной дверью, то сюда, то обратно, и так раз двадцать в час. Это когда уже стемнело. А когда канцлер закрыл свою лавку, сегодня он закрыл ее очень рано, мистер Уивл в дешевой бархатной ермолке, так плотно прилегающей голове, что его букенбарды кажутся непомерно пышными. То спускается, то поднимается чаще прежнего. Не мудрено, что мистеру Снегсби тоже не по себе, ведь ему всегда более или менее не по себе, так как он всегда чувствует гнетущее влияние тайны, которая тяготеет над ним. Подавленный мыслями о загадочной истории, в которой он участвовал, но который не разгадал, мистер Снэксби все время бродит близ тех мест, где, по его мнению, скрыт ее источник, а именно вокруг лавки старьевщика. Эта лавка влечет его неодолимо, и даже сейчас, пройдя мимо солнечного герба, с тем, чтобы выйти из переулка на канцлерскую улицу, И закончить свою бесцельную вечернюю десятиминутную прогулку от собственной двери обратно, мистер Снегсби подходит к лавке крука. А, мистер Уивл, говорит торговец с канцелярскими принадлежностями, останавливаясь, чтобы поболтать с молодым человеком. Вы здесь? Да, отвечает Уивл. Я здесь, мистер Снегсби. «Дышите свежим воздухом перед тем, как улечься в постель», — осведомляется торговец. «Ну, воздуху здесь не так-то много, и сколько бы его ни было, не очень-то он освежает», — отвечает Уивл, окинув взглядом весь переулок. «Совершенно верно, сэр. А вы не замечаете, — говорит мистер Снегсби, умолкнув, чтобы втянуть носом воздух и принюхаться». Вы не замечаете, мистер Уивл, говоря напрямик, что здесь у вас пахнет жареным, сэр? — Пожалуй, я сам заметил, что тут сегодня как-то странно пахнет, — соглашается мистер Уивл. — Должно быть, это из солнечного герба. Отбивные жарят. — Отбивные котлеты жарят, — говорите? — Да... Значит, отбивные котлеты. Мистер Снегсби снова втягивает носом воздух и принюхивается. Пожалуй, так оно и есть, сэр, но смею сказать, не худо бы подтянуть кухарку солнечного герба. Они у нее подгорели, сэр. И я думаю, мистер Снегсби снова втягивает носом воздух и принюхивается, потом сплевывает и вытирает рот. Я думаю, говоря напрямик, что они были не первой свежести, когда их положили на Рашпер. Весьма возможно. Погода сегодня какая-то гнилая. Погода действительно гнилая, соглашается мистер Снегсби, и я нахожу, что она действует угнетающе. Черт ее подери! На меня она прямо ужасно водит, говорит мистер Уивал. — Что ж, вы ведь знаете ли, живете уединенно, в уединенной комнате, где произошло мрачное событие? — отзывается мистер Снегсби, глядя через плечо собеседника в темный коридор и отступая на шаг, чтобы посмотреть на дом. — Я лично не мог бы жить в этой комнате один, как живете вы, сэр. Я бы так нервничал, так волновался по вечерам, что все время стоял бы тут на пороге, Лишь бы не сидеть в этой комнате. Но правда, вы в ней не видели того, что видел я. Это большая разница. Я тоже прекрасно знаю, что там произошло, говорит Тони. Неприятно, правда? продолжает мистер Снегсби, покашливая в руку кротким и убеждающим кашлем. Мистеру Круку не худо бы принять этого внимание и сделать скидку с квартирной платы. Надеюсь, он так и поступит? — Надеюсь, — отвечает Тони. Но сомневаюсь. — Вы считаете квартирную плату слишком высокой, сэр? — спрашивает владелец пищебумажной лавки. — В этом околотке и квартиры и правда дороговаты. Не знаю почему. Должно быть, юриста набивают цены. Впрочем... Оговаривается мистер Снегсби, покашливая извиняющимся кашлем. Я отнюдь не хочу, а порочить хоть словом профессию, которая меня кормит. Мистер Уивл снова окидывает взглядом переулок, потом смотрит на торговца. Мистер Снегсби, нечаянно поймав его взгляд, смотрит вверх на редкие звезды и, не зная, как прекратить разговор, покашливает. «Как странно, сэр!» — снова начинает он, медленно потирая руки. «Что он тоже был!» «Кто он?» — перебивает его мистер Уивл. «Покойный, знаете ли?» — объясняет мистер Снегсби, указав головой и правой бровью в сторону лестницы и похлопывая собеседника по пуговице. — А, вы о нем! — отвечает тот, видимо, не слишком увлеченный этой темой. — Я думал, мы уж перестали о нем говорить. — Я только хотел сказать, сэр, как странно, что он поселился здесь и сделался одним из моих переписчиков. А потом вы поселились здесь и тоже сделались одним из моих переписчиков. В этом занятии нет ничего унизительного, напротив подчеркивает мистер Снегсби, терзаемый внезапным опасением, что этими словами он, сам того не желая, неделикатно предъявил какие-то права на мистера Уивла. «Я ознавал переписчиков, которые потом работали в конторах пивоваренных заводов и сделались весьма уважаемыми людьми, чрезвычайно уважаемыми, сэр», добавляет мистер Снегсби, подозревая, что не исправил своей оплошности. «В самом деле, странное совпадение, как вы говорите», — отзывается Уивл, еще раз обводя взглядом весь переулок. «Перст судьбы, не правда ли?» — говорит торговец. «Совершенно верно». Вот именно соглашается мистер Снегсби, покашливая в подтверждении своих слов. «Перст судьбы». Судьбы. А теперь, мистер Уилл, я, к сожалению, должен пожелать вам спокойной ночи. Мистер Снегсби прощается таким тоном, словно необходимость уйти, приводит его в отчаяние. Хотя он все время с тех пор, как умолк, только и думал, как бы спастись бегством. А да не то моя крошечка будет искать меня. Спокойной ночи, сэр. Если мистер Снегсби спешит домой, чтобы избавить свою крошечку от необходимости ринуться на его поиски, то об этом ему беспокоиться нечего. Его крошечка не спускала с него глаз все то время, пока он бродил вокруг да около солнечного герба, и теперь крадется за ним следом, повязав голову платком, а, проходя мимо мистера Уивла, удостаивает сверлящим взглядом и его самого, и даже его дверь. Кого — Кого-кого? А меня вы, дамочка, теперь и в толпе узнаете, — думает мистер Уивл. И кем бы вы ни были, но наружности вашей я похвалить не могу. Голова у вас не голова, а узел какой-то. Этот малый должно быть так никогда и не явится. Но этот малый как раз приходит. Мистер Уивл, предостерегающе поднимает палец, — тащит малого в коридор и запирает наружную дверь. Затем они поднимаются наверх. Мистер Уивл тяжелыми шагами, а мистер Гаппи, ибо это он, весьма легкими. Запершись в задней комнате, они начинают беседу в полголоса. «Я думал, ты уж к черту на куличке сбежал, вместо того, чтобы поспешить сюда», — говорит Тони. Я же сказал, что часов в десять. Ты сказал, часов в десять, — повторяет Тони. Да, ты действительно сказал, часов в десять. Но, по моему счету, прошло десятью десять, прошло сто часов. В жизни у меня не было такого вечерка. А что случилось? Да ну тебя, — отвечает Тони. Ничего не случилось. Но я тут... Парился и коптился в этой веселенькой старой лачуге, и на меня градом сыпались всякие страхи. — О, погляди, какой чудесный вид у этой свечки! — говорит Тони, показывая пальцем на свой стол, на котором тускло горит тонкая свечка с огромным нагаром и вся оплывшая. — Это легко наладить! — отзывается мистер Гаппи, хватая щипцы для снимания нагара. — Ты думаешь, — возражает его друг, — не так легко, как кажется. С тех пор, как я ее зажег, она все время чадит. — Да что с тобой такое, Тони? — спрашивает мистер Гаппи и со щипцами в руках смотрит на приятеля, который сидит, облокотившись на стол. — Уильям Гаппи, — отвечает ему приятель, — я словно в ад попал. А все из-за этой невыносимо мрачной самоубийственной комнаты. Да еще старый черт внизу!» Мистер Уивелл хмуро отодвигает от себя локтем подносик для щепцов, опускает голову на руки, ставит ноги на каминную решетку и смотрит на пламя. Мистер Гаппи, наблюдая за ним, слегка покачивает головой и непринужденно усаживается за стол, Прямо против него. Кто это с тобой разговаривал, Тони? Снегсби, что ли? Да чтоб его... Да, это был Снегсби, отвечает мистер Уивл, меняя конец начатой фразы. О делах? Нет, не о делах, просто он тут прохаживался. и остановился почесать язык. Так я и подумал, что это Снегсби, говорит мистер Гадпи но я не хотел, чтобы он меня видел, и потому ждал, пока он не уйдет. — Ну вот опять у Ильям Гаппи! — восклицает Тони, на мгновение подняв глаза. — Все какие-то тайны, секреты. Черт возьми, да задумай мы кого-нибудь укокошить. Мы и то не вели бы себя так таинственно. Мистер Гаппи пытается улыбнуться, и, желая переменить разговор, с искренним или притворным восхищением оглядывает комнату и галерею звезд британской красоты, заканчивая свой обзор прибитым над каминной полкой портретом леди Дедлок, которая изображена на террасе возле тумбы. На этой террасе, причем на тумбе, ваза. На вазе шаль, на шале огромный меховой палантин, на огромном меховом палантине рука, на руке браслет. Леди Дедлок тут очень похоже, замечает мистер Гаппи. Только что не говорит. Лучше бы говорила, ворчит Тони, не меняя позы. Тогда я мог бы вести здесь светские разговоры. Поняв, наконец, что его никакими хитростями не приведешь в более общительное настроение, мистер Гаппи меняет неудачно взятый курс и принимается урезонивать приятеля. Тони, начинает он. «Я способен извинить угнетенное состояние духа, ибо когда оно находит на человека, ни один человек не знает лучше, чем я, что это за состояние. И, может быть, ни один человек не имеет права знать об этом больше человека, в сердце которого запечатлен образ, не оправдавший надежд. Но когда речь идет о стороне, не причастной к делу, следует держаться в известных границах. И должен тебе заметить, Тони, что в данном случае я не считаю твое поведение ни гостеприимным, ни вполне джентльменским. — Очень уж сильно ты выражаешься Уильям Гаппи, — одергивает его мистер Уивол. — Может быть, сэр, — парирует мистер Уильям Гаппи. — Но когда я так выражаюсь, значит, я сильно чувствую, Мистер Уивел признает свою неправоту и просит мистера Уильяма Гаппи предать забвению этот инцидент. Но мистер Гаппи, получив преимущество, не в силах расстаться с ним без того, чтобы не сделать другу добавочного внушения обидчивым тоном. Нет, черт возьми, Тони, говорит этот джентльмен. Тебе все-таки надо бы поостеречься и не задевать самолюбие человека, в сердце которого запечатлен некий образ, не оправдавший надежд, и которому струны, дрожащие от нежнейших чувств, не приносят полного счастья. Ты то не обладаешь всем, что способно очаровать глаз и привлечь к тебе внимание. Не в твоем характере, К счастью для тебя, быть может, и я хотел бы то же самое сказать о себе. Не в твоем характере витать вокруг одного единственного цветка. Для тебя открыт весь сад, и ты порхаешь в нем на своих воздушных крылышках.